9. Земля Торов Саймон открыл глаза, голова нестерпимо болела, все плыло и кружилось перед глазами Он пошевельнулся и сразу же шаткое сидение под ним зловеще качнулось И даже при том, что сознание его не совсем прояснилось, Саймон понял, какая ему грозит опасность Он поднял глаза и увидел кошмарное зрелище. Только прозрачное стекло кабины отделяло его от зубастого чудовища. Его когти скребли по фюзеляжу машины. Оно пыталось подползти к открытой двери. Саймон молча наблюдал за его неторопливым продвижением. Чудовище напоминало... Огромную ящерицу, но только в отличие от милых юрких зверушек, хорошо знакомых Саймону в его прежнем мире, у него была покрытая язвами и бородавками омерзительная серая кожа. Словно какая-то страшная болезнь поразила его. В огромных белесых глазах сверкала лютая злоба. Так что не приходилось сомневаться, какую цель преследует его медленное продвижение. Саймон осторожно повернул голову. Тверца кабины была открыта. Еще несколько футов, и чудище достигнет цели. Саймон осторожно дюйм за дейлмом потянулся к самострелу. Потом он вспомнил о женщинах. Со всей осторожностью, на какую он был способен, Саймон переменил положение, и летательный аппарат сразу же закачался. Чудище злобно плюнуло, зашипев, мутная жидкость попала на стекло и стала медленно растекаться струйками. Саймон не видел Лоис, которая сидела позади него, Но Алдис сидела с закрытыми глазами, и ее руки сжимали колдовской талисман. Видно было, что она вся поглощена чем-то. Саймон не решился потянуться к двери, чтобы закрыть ее. Летательный аппарат балансировал на какой-то одной точке, с каждым толчком все глубже, зарываясь в почву. «Алдис!» резко произнес Саймон, стараясь пробиться сквозь отрешенной женщины. «Алдис!» Она даже не пошевельнулась, но позади раздался тяжелый вздох. «Она разговаривает с ними!» Послышался голос Лойс. Тихий шелест, слабый и едва слышный. Саймон стрепенулся от мелькнувшей надежды. «Верь, ты можешь до нее дотянуться?» Лой сделала легкое движение, и летательный аппарат сразу же угрожающе закачался. «Сиди тихо!» — воскликнул Саймон и тут же убедился, что толчок хоть в одном помог ему. Омерзительное чудовище, которое уже начало карабкаться на нас корабля, соскользнуло вниз. Издав отвратительный хрип, крик, оно вновь поползло к открытой двери. На этот раз по земле, если можно было считать землей болото. «Лойс!» — быстро сказал Саймон. «Отодвинься как можно дальше!» «Да!» Летательный аппарат опять качнулся, но на этот раз Саймон уже был уверен, что нос медленно поднимается. «Ну же!» Краешком глаза Саймон заметил, что Лойс, раскачиваясь на сиденье, вцепилась в плечи Алдис и рванула ее к себе, чтобы сделать толчок сильнее. Саймон изловчился и дотянулся до открытой двери, но захлопнуть ее у него все же не хватило сил. Алдис билась в руках Лоис, и с каждым ее движением летательный аппарат раскачивался все сильнее. Саймон размахнулся и ударил Алдис. Она сразу обвисла на руках у Лоис. «Она умерла?» — со страхом спросила Лоис, отодвинула от себя Алдис. «Нет, но на некоторое время она не будет мешать Вместе они оттолкнули «Алдис» назад, и сразу же положение летательного аппарата изменилось таким образом, что больше он не раскачивался под ними, если они двигались осторожно. Только теперь Саймон мог внимательно осмотреть местность, хотя краем глазу он все время косился на дверь, держа самострел наготове. Полузатупленный мертвый лес, затянутые ряской водоемы и хилая растительность. Ничего подобного раньше ему не приходилось видеть. Он понятия не имел, нигде именно они находились, никак сюда попали. Зловоние болото само по себе производило удручающее впечатление. От него было трудно дышать и стучало в висках. Что это за место первый нарушивая молчание Лойс? Не знаю. Но где-то в глубинах памяти Саймона смутно зашевелилось воспоминание. Болото! Что знал он о болоте? Тростники, ветер шевелит седые нити мха. Что-то знакомое чудилось Саймону в этом. У него заболела голова от напряжения, он силился припомнить. Откуда он помнит это из своего мира и времени? Нет. а, -а, -а, -а! На какой-то миг он стал прежним Саймоном Трегордом и вспомнил все отчетливо. Ведь он бежал вместе с волшебницей Скарпа, спасаясь от охотничьих псов Ализона, несшихся за ними по пятам. И они остановились в точно в таком же месте, и волшебница взмолилась к обитателям этой страны, прося их о помощи, но не дождалась ответа. Полото Торов! Тор — запретная страна, куда ни один человек, кроме одного единственного, еще не проникал и не возвращался обратно, а тот единственный стал потом отцом Кориса из Горма. Он вез из этого края девушку и сделал ее своей женой. Правда, его народ очень боялся и этого брака, и такого кровосмешения. И потому наследство сыну, родившемуся от этой женщины, отец оставил только печаль и горечь. Тор, болото Тора, эхом откликнулось за спиной Саймона Лоису. Она протянула руку. Но ведь Алдис вызывает помощь, а люди Тора не имеют дела с пришельцами из других стран. «Что мы знаем о тайне болот Торов?» — возразил Саймон. Колдор проник даже в Карстен. И я готов поклясться, что точно так же проникли Колдоры и в другие страны. Только потомки древней расы не принимают Колдоров и распознают их мгновенно. Потому-то колдеры так и ненавидят древнюю расу. И очень возможно, что в болотах Тора нет такой преграды к смешению с колдерами. «Она вызывает их! Они опять нас найдут!» — крикнула Лоис. Возможно идти в неизвестность, величайшая глупость, но каждая клеточка в Саймоне протестовала против того, чтобы... оставаться на месте и быть захваченными теми, кого вызывала Алдис. «Не знаю», — запоздал, — ответил он. «Подальше отсюда и как можно скорее!» «Да, о да!» — она осторожно перебралась через Алдис к открытой дверце, а с ней... «Что будет?» — крикнула лось на женщину. «Она останется здесь!» Машина приземлилась на крошечный островок твердой земли. Трава вокруг была примята, так что можно было, пожалуй, ступать без опасения. Ползучие чудовище куда-то исчезло. По крайней мере, поблизости его не было видно. Саймон спрыгнул вниз. Сапоги погрузились в мягкую почву, но вода не выступила. Протянув лось руки, он помог ей выбраться из летательного аппарата и подтолкнул к хвосту машины. Потом изо всей силы дернул за дверцу и захлопнул ее так сильно, что ее заклинило, и открыть теперь было невозможно. Алдис оказалась запертой внутри, к тому же он не мог оставить женщину, пусть даже агента колдера на съедение здешним тварям. Другому простиралась болотистая то поросшая мхом и подёрнутая ряской. Саймон не видел другого пути, как только по стволам упавших деревьев. Он оставил себе самострел и протянул лось кинжал «Не ступай на ствол, пока я не проверю его», — сказал он. «Может быть, мы увязнем в этом болоте?» «Ну, не думаю. Что нам стоило двигаться по воде?» «Разумеется!» Быстро и твердо согласилась она. «Будь осторожен, Саймон!» Он выдавил усталую улыбку, от которой стало больно разбитому лицу. «Будь уверен, этим советом я воспользуюсь в полной мере!» Саймон ухватил за заветку поваленного дерева и сделал первый шаг вперед. Источенный временем ствол прогнулся, но не слишком сильно, выдавив из воды пузырьки. А вместе с ним такое зловоние, что Саймон закашлялся. Захлебываясь кашлем, он пробирался по сплетенным сучьям и корням. Идти было нетрудно, но тело ныло от страшного напряжения. Саймон остановился передохнуть, поджидая лось, которая двигалась по проверенному им пути. Лицо ее было бледным, губы... решительно сжаты. Сколько времени они вот так ползут по этим стволам и корням? Саймон дважды оглядывался, но каждый раз убеждался, что летательный аппарат по-прежнему совсем близко. Но все же, наконец, он совершил последний прыжок и очутился на другом, травянистом островке. Протянул руки Лойс, и вот они уже сидели рядом, дрожат от усталости и растирая ноющие икры. «Саймон!» – он посмотрел на девушку. Она провела языком по пересохшим губам. «Это вода! Ее нельзя пить!» В ее голосе звучала слабая надежда, что он рассеет ее опасения. Саймон тоже мучила жажда Он подумал о том, что они еще могут продержаться, прежде чем жажда вынудит их испробовать то, что вполне могло оказаться ядом. Она грязная ответил он может мы найдем какие-нибудь ягоды или дальше встретим родник очень слабая надежда но она поможет преодолеть искушение саймон войс решительно отвела взгляд от затянутой ряской лужицы и смотрела теперь на ту дорогу которая привела их сюда эти деревья они ведь росли не беспорядочно голос ее зазвучал не так слабо как раньше Даже те, которые упали, они раньше были посажены линейами. Он проследил направление, куда указывал ее палец. Лойс была права. Когда деревья стояли на корню, они были высажены рядами. Вероятно, это была заброшенная дорога, но интерес самому на Туджу газ, ибо этот путь все равно заканчивался на том островке, где они сидели. «Дорога, Саймон, старая дорога, ведь она должна вести куда-то!» лось поднялась на ноги и стала осматриваться. Саймон понимал, что надежды очень мало, но все же нужно было воспользоваться любой возможностью уйти подальше от этого гиблого места. И несколько минут спустя Саймон убедился в правильности их догадки. Трава, покрывавшая островок, росла несложным ковром-акустиками, пробившихся в расселинах между каменными плитами. Плиты были гладко отполированы и тщательно прыганы друг к другу. Это была мостовая. Лой стопнула сапогом и рассмеялась. — Вот она, дорога, и она выведет нас отсюда. Вот увидишь, Саймон. Но у каждой дороги два конца, подумал Саймон. Если она уведет нас в глубь страны туров им потребовалось немного времени, чтобы пересечь более возвышенный участок суши, и вновь перед ними было болото. Но и на его противоположном берегу стояла каменная колонна, замшилая, словно выросшая из самой земли. Она была не слишком высока, и верхушка ее была увенчата виноградной лозой, побеги которой змеями вились вокруг каменного лица. Горбатый нос, торчащий подбородок, черты лица, непривычные для человеческого глаза. Вольт! Именно такое предстала на несколько мгновений перед ними та мумия, на которую они... Тогда наткнулись в тайной пещере, запечатанной для всех утеса, когда Кориас взмолился, принес клятву и принял за рук мумии, вернее высохший когтей, огромный топор. Что тогда сказал сказался Нишаль, что Вольт — это легенда, полубашество полудьявол, последний представитель вымершей расы, который еще... Долго продолжал жить во времена рас и человеческой и иногда делился своими знаниями с пришельцами из сострадания и своего одиночества. И вот сейчас они оказались в стране, где Вольт был настолько хорошо известен, что на большой дороге воздвигли его монумент. Лойс улыбнулась при виде колонны. — Ты видел Вольта? Коррес рассказывал о той встрече, когда он попросил у древнего его топор и не встретил отказа. И теперь я уверена что эта статуя — добрый знак для нас. К тому же этот камень указывает, куда идет дорога. Но впереди по-прежнему поблескивала вода. Найдя среди разбросанного гнилья достаточно прочную ветку, Саймон опустил ее в воду, чтобы нащупать дно. Оказалось, что глубина воды всего несколько дюймов, ветка почти сразу уперлась в твердый камень. Дорога лежала под топкой с зыбью. Но Саймон не торопился, осторожно шагая вперед, и только потом сделал знак Лойс следовать за ним. Перед самыми столбом с головой Вольта дорога стала снова подниматься, и постепенно полоса твердого покрова расширялась. Саймон догадался, что на этот раз перед ними не островок, а солидный кусок суши. Значит, тут они смогут как-то устроиться на время, не опасаясь того, что их обнаружат Торы. «Здесь кто-то жил раньше», — сказала ему Лойс, указывая на то, что осталось от каменных стен. Что было здесь? Всего лишь одно здание или это руины целого города? Саймон больше устраивали густые заросли, скрывающие их. Он считал, что никакая живая тварь, кроме разве мелкой ящерицы, не сможет приобраться к ним сквозь густую поросль. А ему отсюда будет виден любой, кто пожелает на них напасть со стороны древней дороги. Дорога, которая до сих пор шла прямо, вдруг повернула направо, и Саймон схватил лось за руку, чтобы она остановилась. Каменные плиты, раньше разбросанные в траве, здесь были аккуратно выложены, образуя каменную ограду. А за ней что-то росло. Аккуратными рядами по всему было видно, что за этой растительностью тщательно ухаживают. Здесь не было сорняков, высокие стебли подвязаны колышкам Солнце светило здесь ярче, чем на болоте, и в его бледных лучах яркими пятнами вспихивали красные и малиновые цветы, над которыми деловито жужжали насекомые. Локус определила лось название растения, служившего основным сырьем для ткачей из карпа. Эти пурпурные цветы становились в свое время коробочками, наполненными шелковыми нитями. которые собирали и пряли. «Погляди-ка!» — добавила она, быстро шагнув к стене и указывая на четырехугольную нишу, в которой стояла грубая деревянная фигура с уже знакомым орлиным носом. Ошибиться было невозможно. Хозяева поля, кем бы они ни были, поставили здесь Вольта, чтобы он охранял их урожай. Но Саймон уже заметил еще кое-что. отлично утрамбованную дорожку, которая вовсе не была продолжением старой дороги, а убегала направо, огибая поле. Уйдем отсюда. Теперь Саймон был уверен, что дорога привела их не к границе, а вглубь страны. Но ведь и возвращаться им было нельзя. У летательного аппарата их, несомненно, дожидаются враги. Лойс тоже все поняла. Дорога ведет Дальше. Она произнесла это полушепотом. Дорога впереди выглядела достаточно заброшенной, чтобы быть уверенным, что Торы больше ею не пользуются. Им больше не попадались ухоженные поля, исчезли даже каменные руины, и только то, что они время от времени натыкались на каменные плиты, пригнанные друг к другу, убеждало их, что они все еще идут по древней дороге. Жажда мучила их все сильнее, во рту горел огонь, Саймон видел, что Лойс едва бредет. Он обнял ее за плечи, чтобы помочь, когда не достигли конца дороги каменного столбика, за которым начинались непроходимые топи. Они шатались от усталости уже оба. лоис пронзительно вскрикнула, когда Саймон последним рывком остановился перед зловонной трясиной.